э, в вот ослухе связи с Алексеем один из вариантов объяснения это нарушение кратковременной памяти. Тогда происходит плагом совсем случай, что человек начавши читать слово, когда он дочитывает его до конца, он не помнит начала. Он не может удержать кусок. Но это, конечно, абсолютно экзотический случай. Но с фразой это уже не экзотический. Читаю фразу, когда дошёл до конца, уже не помню, что в начале было. Понимаете? Нет, нет, ну, конечно, естественно или какой-нибудь там э, дом, который построил Джексон, который бесконечно наращивается. Разумеется, но я беру ситуацию именно другую, когда и вот у человека, у которого, не как на короткие отрезки, и в эту человека, которого никак у всех у нас нормальных людей, ну, но какие-то пределы жилищ запоминать невозможно. А когда именно на коротком участке это портится, то тогда чего удивляться? Он просто не добирается, так сказать, не может добраться а до точки, когда он может схватить весь этот кусок. Улетает. А ещё в эту категорию вот здесь стульга есть, если хотите, в категории, когда он опять. А есть в этой категории минимальных двигательных дисфункций попадает ещё некая зверюшка, которая носит название Non-dandy disability, неспособность идти. Образ, видите, что я с этим встречаюсь в морской жизни. <смех> <Да>. <смех> <смех> а, <смех> а вот. И это на, на самом деле это вообще жуткое дело, потому что вот всё, что я перечислила и то, о чём я дальше буду говорить, не находится в прямой зависимости от уровня интеллекта и может вообще не находиться ни в какой зависимости от интеллекта. То есть это может быть очень умный человек и даже многознающий, который тем не менее не может получить опозаранние. Никак ему не сдается экзамена, и никак он не может заставить себя отвечать именно на этот кусок, отвечать именно на этот вопрос, задавать именно на этот предмет. Очень часто может быть даже такая ситуация, что человек, скажем, прекрасно знает астрономию, но я не имею в виду астроном, школьник, который очень этим интересуется, там, да, планетария, поезд, дом давали астрономическими книжками, все знает, действительно, сколько не знает, и при этом он получит такие два на экзамене по астрономии устря это максимум, что она может дать. Что это такое? Полный дурак рядом, который никогда ничего не читал, блестяще отвечает, потому что вот так настроился. Вот данный конкретный билет прекрасно отвечает. А сколько планет в солнечной системе, он не знает, как и редко. Вот. То есть э и и это это learning disability, очень, к сожалению, распространённая вещь. Вот э э привожу пример, э не первый раз уже вам там он первый раз. Я была поражена Я когда э, в Вашингтоне преподавала некоторое время, и еще это было в начале того времени, в котором я там сидела, я еще не очень ориентировалась в американской жизни, поэтому не поняла ситуации. И в приемные часы, значит, мои там у всех преподавателей есть часы, когда студенты могут приходить беседовать, приходит девица, гордо смотрит и говорит, э, гордо говорит, и громко. I am dyslexic, она говорит, целитек на лазу. I am dysgraphic. And I have learning disability. Я говорю, мозер, может, как верила, ошиблись. Университет называется. То есть, человек, который не может читать, писать, имею learning disability. Возможно, есть другие, но вот почти. Я не конкретно это, но я ошиблась, потому что когда а там через час, что ли, я пошла кофе пить с коллегами. Они мне сказали на образно как бы смеёшься, потому что все несчастья сейчас на нас падают. У них же патоэтика корректность. Она, конечно, не не тянет на настоящего инвалида, которому красота. Да? Или же смех. А, но это, поскольку история медицинская, то её горд и вид. Здесь генерал следующий. Поскольку медицина то это значит, что она имеет право на индивидуальные занятия по всем предметам. Так что напрасно я смеялась. По счастью, она меня миновала, она меня даже другими науками занималась. Не знаю уж как. Но тем не менее. А? Я не знаю, я не знаю ее дальнейшие сусы. Поведать не могу. Здравствуйте. Вы были в 8-м отток? А? Ну вот. А вернёмся всё-таки к дислексии. Почему это очень важно, а важное слово здесь дети, потому что с детьми мне очень понятно, что происходит. Вот он пришёл в школу, его учат, и как-то оно не идёт. Вот почему оно не идёт? Потому потому ли, что он мерзает из-за дислексии? Или или, собственно, почему? Как вообще эту историю можно начать раскручивать? Во-первых, я должна сказать печальную вещь. Очень маленькое количество учителей про это вообще знает. Вот, скажем, а как я сказала, что там больше 35% орфоэпических людей с дислексией. Логично было бы задать вопрос о русском, о русской среде в России сколько. В книжке я своими глазами читала, было написано 8%. Откуда они взяли эти 8%? Я понятия не могу. Вот. И здесь сидящих, что, кого-нибудь на тесте проверяли? Или кто-нибудь слышал, как кого-то другого проверяли? Ведь этого же нет. Откуда взята эта цифра? Нет же никакого скрининга такого, что по классам, скажем, проверяли, этого же нету. То есть в каких-то отдельных, высоко продвинутых школах, где преподают не учителя, а сразу профессора, там, да, конечно, другая ситуация. Но в целом этого же нет, откуда взята эта цифра, это же легко. Между тем, специалисты говорят, что нет ни одного класса, в котором не было бы одного, минимум одного, двух или более дизлексиков. Уже можно сосчитать, довольно крепко выходит. Причем дизлексик, он же без графика. А что значит дисграфика? Это значит, что он делает, скажем, восемьдесят ошибок на диктовку. Причем каких? В голову даже не придет, что ее можно сделать. Это должно насторожить, но оно никого не настораживает, потому что люди не знают, что это такое, думают, болван и все. Может, он не болван, но надо сначала выяснить, болван или нет. Теперь рассмотрим эту ситуацию. Как она может развиваться? Я просто хочу это, это, назвать человека Викера. Э, как она может развиваться, предположим, учительница вдруг где она случайно услышала о том, что бывает такая дислексия. И она видит, что у Васи Иванова вот у неё именно такой. Она вызывает его родительницу и говорит: "Мадам, у вашего ребёнка, скорее, минимальная поведенческая дисфункция, однако, подозреваю". Мама волнуется. Второй мама открещивается и говорит: "Да этого у Васи минимально". Да. Дальше мама обращается домой и говорит папе: "У нашего ребёнка поведенческая дисфункция, уже упускает слова минимально" а теперь говорит, в смысле, это мне родила дело. И как бы надо принять меры по дальнейшему, куда-то решить, чтобы всё на это вовёл. Вариант другой. А наврородители посвящённые, и они приходят и говорят: "Вот у нашего ребёнка идут сплошные двойки зачнем не письмо, что-то здесь не то. Думаем, мы, может быть, это дислексия". А учительница говорит: "Что?" еле чего даже не шикнули. А они говорят, э, uh, а они говорят, это такая минимальная разговорная функция. Учительница говорит: "Идиотов нам хватает". Дети, я хочу вам сказать, учительница говорит: "Подвася, у него мозггами очень не кажется, поэтому вот. А нам надо учиться в детских садах. Там где делают отдельно. Это реальность. Ну, конечно, я перебиваю, по очень эти мне каждую секунду происходит. Но но не без этого. Это ситуация, которая Плохо известно и поэтому неправильно трактуется. Возможно, еще какая ситуация, и эта ситуация нередкая. Тщеславные родители. Она могла родить только Эйнштейна. В крайнем случае Мотеку. И ему уже 7 лет. И абсолютно ни одной симфонии не написано. И ни открытая, ни общая, ни специальная теоретная симфония. С чего быть не может. Это может быть только в случае, если заболел. А потому что в целом же. Понятно? Она идет к учительнице и говорит, ребенку у моего дизлексия. А учитель говорит, а с чего вы взяли? Она говорит, он читает не с такой скоростью, как нужно, и не так, как нужно. А учительница говорит, фокус есть в том, что он читает ровно так, как нужно, и ровно с такой скоростью, как нужно. Потому что в этом первом или втором классе или третьем читают именно так, и он в нормах. В общем, я к чему это все рассказываю? К тому, что начать надо с того, чтобы определить, что происходит на самом деле. Первое. Этот, э, ребёнок на самом деле отстаёт или нет? Или это выдумка? А он такой и должен быть. Второе. Он вообще-то в школу ходит? Или можно родителям говорить: "Я пошёл в школу, до свидания. Завтрак не беру с собой". А сам идёт в ресторан под. В первом, в первом классе. В первом классе третья. То есть ребянок не ходил, он пропускал занятия футболом там такими. Четвёртое. Он, э, может быть, в классе и сидел, но поскольку у него, например, attention deficit или или что-то такое. Что нормально-то там, как тело физическое, он там сидел, но э не не слушал, не востринял, и даже когда он дома делал уроки, то он сидел, но при этом ничего не учил. В короткое время нет нет знаний. Он просто ничего не выучил. Он просто не знает. Следующий вариант. Не сли, не слежен ли у него интеллект? Это уже на самом деле. А что такое вообще интеллект, если это не Опа. то, как у Лёни?